Глава пятая. Лиза вздрогнула от неожиданности и уставилась на него. Хищное выражение охотника, загнавшего дичь, делало его красивое лицо неприятным и опасным. Олег, понимающе хмыкнул, заметив ее невольный страх, кривоватая улыбка скользнула по губам. Мужчина не спеша отделился от стены коридора и встал перед ней, перегораживая дорогу. Соблазнительно было развернуться и пойти в другую сторону, или обойти его и побыстрее сбежать, но Лиза замерла на месте, глядя ему в лицо. Олег медленно обошел ее, при этом, не стесняясь, разглядывал, как вещь, которую собирался купить. И только потом остановился перед ней, по-прежнему загораживая проход. Прищурился, откинув назад голову. Вот, значит, как. Меньше всего сейчас Лизе хотелось стоять тут и выслушивать это. Она все-таки попыталась обойти его. «Не спеши», — я сказал, — проговорил Олег. И снова двинулся к ней. Лизе показалось, он в чем-то копирует поведение отца. Да только тонковата кишочка. Нет у него той убедительности, которая заставляла практически всех подчиняться Серову беспрекословно. «Извини, у меня мало времени», — сказала она и хотела уже уйти. Он негромко засмеялся и вдруг выбросил руку. Вокруг ее запястья сомкнулись цепкие пальцы. Лиза инстинктивно попыталась отдернуться, но он держал крепко. От неожиданности сердце резко затрепыхалось, отдаваясь в горле. А он наслаждался. «Куда же ты? Я еще не рассмотрел!» «Отпусти!» «А то что, побежи жаловаться папочке?» «Папочке!» Это так издевательски прозвучало, Лизу чуть не передернуло. Сразу вспомнились слова отца. До нее дошло, что именно Серов имел в виду, когда сказал «обживайся тут!» «Сумей занять тут свое место!» И снова Лиза подивилась тайной жестокости отца. «А если она не хотела...» не имела ни малейшего желания отвоевывать себе место в этом зверинце. Но, похоже, придется. Но и бежать жаловаться Серову Лиза действительно не собиралась. Она росла без отца. И с детства привыкла по возможности сама решать свои проблемы. «Нет, я, пожалуй, расскажу твоей маме», — бросила она сквозь зубы. «Ей это вряд ли понравится». Он захохотал, откинув голову, как будто она сказала несусветную глупость. Ализу Лизу взбесило это уверенное в своей безнаказанности веселье. «И я почему-то думаю», — едко заметила она, «что мужчина твоего возраста и достатка должен был бы уже иметь жену или любовницу, а не тискать по углам горничных. Или никто не клюет?» Похоже, удар пришелся в цель потому что Олега перекосила. Он отпустил ее руку и ощерился, а потом проговорил, растягивая слова. «Это не твое дело, сестричка!» И вдруг снова резко приблизил к ней свое лицо. «Знаешь, я даже рад, что ты не горничная. Так намного интереснее». Лизу потихоньку начала бесить, но она спокойно спросила. «И что же тут интересного?» «Интересно, кого это, папаша приволок, чтобы подложить мне в постель?» Лиза даже закашлялась от абсурдности ситуации. «Что за глупости? Очнись, он наш родной отец!» «А вот тут ты ошибаешься. Он мой отчим!» Ядовитая насмешка звучала в голосе, но взгляд его был пронзителен и серьезен. Олег внимательно изучал ее лицо, считывая эмоции. И Лиза вдруг поняла многое из тайного противостояния супругов Серовых. «Вот, значит, как обстоит дело!» Это многое объясняло и усложняло одновременно. А он продолжал. «Так что, сестричка, кровного родства между нами нет!» Он погано захохотал, а Лиза содрогнулась и словно в подтверждение своих невольных страхов услышала. «Ты не представляешь, сестричка, на что способен наш папаша, когда проворачивает свои грязные делишки. Ведь если что, даже фамилию менять не придется, чтобы добраться до моей доли наследства». Секунду она осмысливала, а потом просто расхохоталась Олегу в лицо. «Ну, конечно, все же упирается в наследство». «Деньги? Ничего личного!» «Прости, братец, но ты не при делах», — сказала она. «Наш папа собирается подложить меня в постель Марку Савельеву. Уже и брачный контракт подписан». «Что?» — мгновенно ощетинился тот, хватая ее за руку. «Что ты лепечешь про брачный контракт? Повтори!» «Руку убери и отойди с дороги!» Он и не подумал убирать руку. Но хватку ослабил. Какое-то время всматривался в ее лицо, а потом прошелся грязным взглядом по телу. Сказал, «Пожалуй, я тут задержусь». И облизнулся. От такой явной демонстрации намерений Лизе стало противно. мача хренов. Она устала от него, просто устала. Выдернула руку и пошла дальше. А вслед услышала. «Надеюсь, ты не девственница?» Не реагировать, не оборачиваться. Ей безумно хотелось вернуться и съездить братцу по его холеной роже так, чтобы глазки из орбит выскочили. Но нет, она холодно его проигнорировала и ушла с прямой спиной. В эти игры Лиза научилась играть еще в школе. Кто первый сорвется, тот и проиграл. У себя в комнате она замерла, привалившись к двери. Сейчас Лиза была далеко не так спокойна, как хотела показать. Мысли метались разозленным роем. А если бы она действительно была горничной? Если бы просто попалась на пути этому козлу, что тогда? Общения не избежать. Они живут под одной крышей. Лиза была просто уверена, что братец постарается превратить ее жизнь в ад. Наследство. Она сама еще ничего не осознала, зато осознали другие. И если бы ее не защищал этот брачный контракт, неужели она сейчас действительно это сказала? Лиза закинула голову и беззвучно рассмеялась. А потом замерла, сжимая кулаки. Какое же бешенство вызывало у нее сейчас решение отца заставить ее жить здесь, где ее по умолчанию считают врагом и ненавидят. Но смысл беситься, это все равно ненадолго, а произошедшее только дополнительно очертило границы проблем. Подумав немного, Лиза поняла, что будет делать.